Часть 4. Трикс ищет себя. Глава 1. Всю ночь Триксу снилась какая-то ерунда. То злобный витаманд Гавар, блуждающий по дну океана, отгоняющий ржавым мечом акул и грозящий Триксу кулаком. То добрый волшебник Щавель, которого заперли на вершине высокой башни. И он сидит там один-оденёшенник. То верный оруженосец Йен, которому отрубают голову, а потом варят эту голову в кипящем масле, от чего голова орёт и ругается нехорошими словами. А самое ужасное и волнующее приснилось под утро. Приснилось Триксу к недине Тиана. Видимо, она, подобно леди Кадиве, была без одежды и потому прикрывалась огромной книжкой с заголовком Тиана. Но из-под книжки торчали голые руки и ноги, чего Триксу вполне хватило, чтобы покраснеть даже во сне. «Сколько я могу оставаться книжкой, дубины?» – кричала Тиана. «А ну, освободи меня, немедленно!» При этом она начала махать руками. Книжка упала, и Трикс с перепугу зажмурился так крепко, что от этого и проснулся. Но глаза сразу открыть не смог. Пришлось разлеплять свои веки пальцами. В окно ужалился серый зимний рассвет. В комнате было очень холодно. На соседней кровати, свернувшись в клубочек, спал Холленберри. у крыши с не только одеялом, но ещё и курткой Ены. Из закрывшейся чашечки цвета календулы торчала голая пятка нет, что сразу напомнило Триксусону и заставило покраснеть вторично. Нащупав под подушкой книгу, Трикс осторожно открыл её и посмотрел на последнюю страницу. Сердце у него упало, когда он прочитал крупные буквы: "Сколько я могу оставаться книжкой Дубины? Э, ну, освободи меня немедленно". Халламбери, вставай! крикнул Трикс: "Анет, просыпайся". Через пару минут ему удалось расстолкать Хэвенбери и вытрясти из цветка Анет. Тиана ругается, пожаловался Трикс, говорит, что я дубина и требует выпустить. "Давно пора", вздохнула Анет. "Ну какой девушке не надоест болтаться на груди у парня в бархатном мешочке?" "Так ты и понимала?" воскликнул извлёный Трикс. "Ты специально, да, чтобы Тиана на меня рассердилась?" Анет смутилась. «Нет, нет, что ты. Я как-то вообще о ней забыла». Трикс бросил на фею уничижающий взгляд и посмотрел на Халанбери. Тот наконец-то принял сидячее положение, хотя в одеяло продолжал кутаться. «Ну что, выпускаем?» – спросил он. «Ага», – кивнул Халанбери, – «наверно. Но я бы подождал». «Зачем?» – ужаснулся Трикс. «Она еще сильнее рассердится». «А я историю такую читал про Джина». Его посадили в кувшин и бросили в море. Джинн сначала сказал, что выполнит желание того, кто его освободит. Через год сказал, что выполнит три желания. Потом разозлился и сказал, что убьёт того, кто его освободит. Потом сказал, что прибьёт освободителя и всех его родных, и ещё весь город разрушит. А через 100 лет совсем соскучился и поклялся вечно служить освободителю. Но «Ну не могу же я 100 лет ждать. Растерялся Трикс. И так, скорее, я дождусь того, что Тиана меня прибьёт на месте. А чем история кончилась-то? Ну, как чем? Халунбыри почесал лодыжку, поёжился от холода и стал натягивать ботинки. Мальчик один пошёл купаться, нашёл кувшин и выпустил джина. И тот стал ему вечно служить. Нет, он и мальчика убил, и родных его, и город разрушил, потому что джинны коварны и не держат обещаний. Это такая Поучительная история, чтобы дети не открывали всяких бутылок и кувшинов без спроса. — Надо выпускать Тиану, — решил Трикс, — ничего не поделаешь. Он положил книгу на пол, нахмурился, сочиняя заклинания, и вдруг снова покраснел. — Тебя что-то все время в жар бросает, — заметила Аннет. — Ты не простыл, милый? — Тиана, — простынал Трикс, — она же… она же, это, ну… когда я ее в книгу превратил? Ну, ну, заинтересовалась Анет. Ну, с неё туфельки слетели и там остались. Ещё ленточки из волос, ну и платье. Так она голая, без всяких экивоков, спросила Анет и захохотала. Да, мой господин, было бы неразумно её сейчас превращать обратно. Может выйти конфуз. Ну что делать? Неловко спросил Трикс. На колду её одежду Устраиваясь на край тумбочки и болтая ножками, сказала Фея: "Платье, подталоны, то да всё. Волшебник должен представлять себе то, что он колдует". Смущённо сказал Трикс: "Ну, ладно, попробую". Итак, он откашлялся. Как драгоценному бриллианту необходимо достойное оправо, так и прекрасной юной княгине требовалась одежда. И она немедленно возникла, подчиняясь приказу мага. Появилось платье, э-э, Такое сшито из розового бархата, вроде дырявого мешка. Снизу в нём большая дырка для для ног, вверху поменьше для головы. Ещё такие рукава, вроде трупы из бархата. В них просовываются руки и на концах кружево. И вокруг той дырки, ну, что для головы, тоже кружево. И всё богато украшено вышивкой. Мамочка, письнул Халэнберри, забираясь на кровать с ногами. Ну ничего себе. Онат взлетела и зависла над возникшим на полу платьем. Ну да, ты вообще платье видел когда-нибудь? Конечно. Спылил Трикс. А то В общем-то согласна, продолжала Фия, поразмыслить. Платье это такой мешок с дырками для ног, рук и головы. Она прыснула, но тут же снова посерьезнила. И кружевчики. Ага. Как же без кружавчиков, но это, это бархатный мешок для картошки, причем дырявый мешок, и с кружевами. Ну я же не портной, признался Трикс. А надо знать, как устроено то, что наколдовываешь. Мне казалось, может сделать его поменьше и рукава поуже. Фея с сомнением осмотрел валяющийся на полу груду розового бархата. Нет, Трикс, не думаю, что это поможет. А когда я думаю о том... Как ты представляешь себе прочие предметы дамского гардероба? Нет, проще купить платье. — Как ты себе такое представляешь? Трикс вытаращил глаза. — Я пойду к портному и попрошу сшить девчачье платье и панталоны, — фыркнула фея. — Да, неожиданный заказ. Ты знаешь, а купи-ка ты мальчишескую одежду. — Я обещал тебе оно в мальчишку не превращать, — испугался Трикс. — Да, ты и не будешь, просто оденется в мальчишеское Она ведь уже такое проделывала, верно, когда из дворца убегала. Поверь, в столице ей тоже будет безопаснее выглядеть юношей. Это выход, приободрюхся Трикс. Я поищу портного. Портной нашелся неожиданно быстро, прямо напротив трактира. Большая вывеска над дверью гласила «Озеф Шмоль, портных дел мастер». Ниже была еще одна табличка «Член гильдии портных с правом кройки и шитья». И еще ниже висела совсем маленькая табличка с непонятным уточнением «Готовая одежда для господ и госпож». Трикс осторожно вошел в дверь. Над головой звякнул колокольчик. Я смотрелся. Помещение не очень-то напоминало мастерскую Портнова. Вдоль стен стояли многочисленные вешалки, на которых висело неимоверное количество штанов, рубашек, пиджаков, кафтанов, камзолов, курток, плащей, шарфов, платьев. чулок, носков и платков. Куда где попадались зонтики и шляпки. Трикс Разину Фрод смотрел на эти горы одежды. Ощущение было такое, будто он пришёл в раздевалку купален, куда только что отправились мыться человек 100, не взирая на пол и возраст. Что угодно молодому господину. Портной появился так неожиданно, что Трикс не сразу различил его среди одежды. "Озов шмолька вашему слугам", любезно продолжил портной. был он невысоким, толстеньким, лысым, носатым и лопоухим. В лацкане Камзола, как знак гильдии, блестела золотая иголка. Трикс почему-то вспомнил, что вначале в качестве эмблемы гильдии использовались ножницы, но потом портные решили, что золотые иголки обойдутся куда дешевле золотых ножниц. «Это что?» – спросил Трикс, тыча в горы одежды. «Это?» – Шмоль с любопытством проследил, куда указывает его палец. Это молодой господин. Лапсердак. Вполне приличный лапсердак, но вам никоим образом не подойдет, молодой господин. Да я вообще... Трикс развел руками. Столько одежды. Чья она? Купите. Будет ваша. Шмоль добродушно улыбнулся. Для кого же ее шили? А-а-а, протянул Шмоль. Все понятно. Молодой господин, вероятно, прибыл из провинции. Ну да, покраснев сказал Трикс. Нет, сегодня положительно был неудачный день. Он краснел всё время. Наверное, да.